Голова тридцать третья. Ну вот и они. Медленно проговорил я, вглядываясь в горизонт и наблюдая приближающееся оттуда черное облако. На такой высоте эти ячеры кажутся просто стайкой перелетных птиц. Не знаем мы, кто они, могли бы и прошляпить. Ты рад? Спросил я моего самого злобного братца, повернув голову и посмотрев, как на его жаждущий боя лысине Вздулись все вены. "Они наконец здесь", прошептал он, взволнованно потирая ладони. "Точно", ухмыльнулся я. "Поздороваемся". Едва услышав слово, хоть чуточку похожее на отданый приказ, гоповатый тут же сорвался с места, как озлобленный сторожевой пёс. Поставил ногу на колесо нашей новой игрушки, схватился за него руками, подтянулся, залетел в ее кузов и уселся задницей в подготовленное для нее кресло. На небольшой, идеально круглой платформе стояло деревянное кресло с сидящим в нем гоблином, а по обе стороны от него смотрели вперед четыре длинноствольные, внушающие благоговение и трепет пушки. По две штуки на каждую сторону отчисливца, которому выпало счастье из этих красавиц пострелять. Усевшись в кресло, Гоповатый тут же поднял руки и схватился за две крепежные рамы, опуская их вниз. Словно крепление на каком-нибудь детском аттракционе, эта рама намертво зафиксировала его в кресле для стрельбы, чтобы он случайно оттуда не вывалился, и вместе с этим опустила к его роже дырявое деревянное ведро. Вместо отсутствующего днища у этой многострадальной посудины было наспех в хлобучное туда перекрестье. хвативший за два рычага, напоминающие своей формой самолётный штурвал, но только в количестве двух штук и растущих из подлокотников кресла для пилота. Он тут же потянул их в сторону. Поддавшись полученной команде, вся платформа тут же начала вращаться и повернулась в сторону. Задрала свой нос к небу, зафиксировав первую летящую по небу птицу на перекрестии деревянного ведра, и все четыре длинноствольные пушки тут же навелись туда же. Хм. Выдал тот оскалившись во все зубы, нажимая на две маленькие находящиеся на рычагах управления кнопочки. Помня участь, которая постигла его капитана в прошлый раз, всадник на драконе не посмел медлить. Получив удар, он тут же натянул поводье, приказывая несущему его зверю буквально нырнуть вниз и сбросить высоту, уходя в сторону. И как быстро стало ясно, совсем не зря На том месте, где он был всего мгновения назад, тут же разорвал небо целый рой стремительно летящих, воющих снарядов. Чувствуя, как сердце уходит в пятки, всадник осознал, что это стремительное решение стало спасением для него. Но вот для остальных оно явно означало сигнал к атаке. Не успел он насадить нырнувшего дракона, как больше десяти всадников тут же пронеслись над ним, также снижаясь к земле и готовясь к битве. Самый первый из них, который тоже заметил положение врага, тут же набрал скорость. Оценив опасность, он оделился от группы и отлетел в сторону. Застел драконер распрямить крылья, готовый его к стремительному рывку, и в этот самый момент понял, что не чувствует под собой больше никакого дракона. Предельная осторожность. На нас напали. Закричал во всю глотку лидер этой летящей اسکдриллии, призывая своих товарищей не бросаться на врага в лоб, но было поздно. Видимое глазу черта смерти прошлась по первому летящему дракону сверху вниз, ровно по туловищу, и начисти его ничтожив. Огромный бронированный зверь ощутил на себе удары из неизвестного оружия, и его разорванное на куски тело тут же стало для всех наглядной демонстрацией такой вот лобовой атаки. Боже, прошептал побелевший наездник, смотря на два падающих на землю крыла и огромный кровавый цветок, осветивший собой половину неба. Да как же это? Быстро среагировали. Едва понеся потери, вся летящая по небу искра тут же рассыпалась, взлетаясь в разные стороны. Их командир неплох, кивнул я сам себе. Впрочем, мы этого и ждали. Отстреливать этих ящеров будет немного хлопотно. Учитывая их скорость, они точно успеют на нас напасть, и наш новый лагерь снова пострадает. В этот раз мы этого допустить не можем. Давайте-ка сами на них нападём, охмыльнулся я. По машинам. Деревянная платформа вращалась, и стоящие на ней пушки о души поливали незваных гостей смертоносными снарядами. Но прямо под платформой всё это время ждал своего часа наш новенький пикап. Огромный усиленный кузов спокойно нёс на своей спине рудийную платформу. Новая независимая, скорее всего, даже от здравого смысла подвеска и здоровенные колёса решили почти все детские проблемы нашего автобуса. Теперь на высокой скорости пилотирующий наш транспорт водитель больше не будет срать себе за шиворот на каждом бугорке. Но ну, от драконьей чешуйки, прилежно сваренные в котле до состояния пасты и размазанные по всему кузову быстро-быстрой красной краской, нам эту скорость гарантируют. Запрыгнув в кабину на сиденье пассажира, я только и смог что улыбнуться. Шустра и едва как эту машину видела, тут же жить прописалась. По-моему, она со вчера из этой кабины не вылезала. Из-за высоты колёс было внесено конструктивное изменение в двигатель. И теперь он работает от педального привода. Но это также дало возможность другим оболтусам не так уж сильно отставать от неё в плане максимальной скорости. Готово? спросил я, наблюдая, как эта девочка вцепилась обеими руками в новенький руль, и получив кивок, тут же высунулся из пассажирского окна, смотря на ещё четыре таких же машины, стоящие позади нас. но ну, понеслась. «Погнали!» — зарал я во всю глотку. «Кто перевернется, тот останется без ужина!» «Э-э-э-э-э-э!»